Человек дрался честно, не избежал смерти и хочет вторично избежать ее. Он невольно вспоминает господина Дебутвиля, еще бы. И делается трусом? Нет, проявляет предусмотрительность. И так он ускакал? Да, вовсю прыть. В каком направлении? К замку. А потом? Потом я уже имел честь сказать вашему величеству, что два человека пришли пешком и увели господина Дегиша.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 таким же образом? Я послал за господином Домониканом, и господин Домоникан сейчас придет. Разве господин Домоникан знает тайну? У Дейгиша нет тайн от господина Домоникана». Д'Артаньян покачал головой. «Повторяю, никто не присутствовал на поединке, и если только Домоникан не является одним из тех людей, которые увели графа...» прошептал король. «Вот он идет. Останьтесь здесь и слушайте». «Хорошо, государь!» — отвечал мушкетер. В ту же минуту на пороге показались Манекан и Десентиньян. Засада Король сделал знак мушкетеру, а затем Десентиньяну. Знак был повелительный, и смысл его был неизвестен молчите, если дорожите жизнью. Д'Артаньян, как солдат, отошел в угол. Д'Артаньян, как фаворит, прислонился к спинке королевского кресла. Манекан, выставив вперед правую ногу, приятно улыбнувшись,